ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПУТЬ К ФОРПОСТУ ГЛАВА ПЕРВАЯ Лай собак слышался совсем близко. Тера вонзила шпоры в бока Лерос, та возмущенно всхрапнула и вынесла хозяйку на гребень. В низине, окруженный сворой гончих, развернувшись крупом к зарослям колючего кустарника, стоял великолепный Алосский бык — чудо альдильерских предгорий. Его соблевидные рога достигали в размахе почти пяти метров. Грозно склонив голову, он глядел на налитыми кровью глазами на беснующуюся свору. Тера чуть придержала Лэрс. любуясь мощью и великолепием животного, потом повернулась и поскакала по гребню, заходя сбоку. «Поразить олоского быка охотничьим копьем?» можно было только в мягкую складку у затылка, не защищенную ни мощными выпуклыми костями скелета, ни многочисленными плоскими мышцами, в которых вязла даже стрела тугого охотничьего лука или массивного арбалета. С гребня было видно, как привлеченные собачьим лаем к низине спешат другие охотники со своими сворами. Сквозь заросли мелькали только переливавшиеся всеми цветами плюмажи охотничьих шляп. Тера бросила тревожный взгляд на уже приблизившийся к краю зарослей оранжево-фиолетовый плюмаж герцога Амальи и свистнула собакам. Поутихшее было свора тут же взорвалась остервенелым лаем. Поудобнее перехватив охотничье копье, королева послала Лерас вниз по склону. В то мгновение, когда бык, доведенный собаками до безумной ярости, сделал гигантский прыжок и с трубным ревом поднял на рога двух визжащих гончих, Тера прянула в образовавшийся между крупом быка и колючим кустарником промежуток и со всего размаха выбросила вперед руку, вогнав копье в затылок животного на добрый ярд. Бык дико заревел, с невероятной для столь могучего тела быстротой развернулся и матнул головой, пытаясь дотянуться до охотницы и ее лошади своими чудовищными рогами. Но Терра уже мчалась вверх по склону к гребню, где, спешившись, стояли на готове егеря с лучевыми ружьями в руках. Бык рванулся к ней, но каждый его прыжок был слабее предыдущего, и уже у самого гребня он рухнул на грудь. Задние ноги. Еще некоторое время загребали землю огромными копытами, но на губах запузырилась кровавая пена, а взгляд потух. Наконец гигантские рога дернулись в последний раз, и огромное животное затихло. «Прекрасный удар, ваше величество!» Герцог Амалья, сдерживая лошадь, остановилась у поверженного гиганта. «Прекрасный удар и великолепная добыча!» Терра радостно улыбнулась. Потом нахмурилась. В ее возрасте пора бы научиться не реагировать на лесть. Впрочем, со стороны герцога это было, скорее всего, искреннее восхищение, к чему самой близкой подруге королевы пытаться чего-то достичь с помощью лести, не говоря уж о том, что они вместе прошли через столь многое и узнали друг друга настолько хорошо, что любая фальшь моментально бросилась бы в глаза». На гребне появлялись все новые и новые охотницы, бурно выражая свои восторги. Но Тера уже не обращала на это внимания. Она слезла с Лерас и, бросив взгляд в низину, указала главному распорядителю на обширную поляну перед колючим кустарником. «Лагерь разобьем здесь». Распорядитель кивнула и поднесла к губам рог. Над зарослями поплыл басовитый тягучий звук, созывая всех охотников к месту привала. Над головой прошелестели дисколеты и приземлились за холмом. Вскоре в низине уже были расстелены ковры и расставлены кресла, а неподалеку, на огромном костре, жарились куски мяса, вырезанного из самых сочных частей алосского быка. Тера сидела на раскладном креслице с кубком в руках, и с улыбкой смотрела, как изрядно развеселившиеся охотницы с жаром рассказывали друг другу о своих охотничьих успехах, зачастую изрядно их преувеличивая. Сегодняшняя добыча королевы была признана выдающейся, тем более, что завалить алосского быка одним охотничьим копьем, чтобы не пришлось добивать из лучевого ружья, да еще с одного удара, да, это событие было достойно занесения во все охотничьи аналы. Главный распорядитель, герцог Альма, и граф Эльмейда даже заспорили, когда такое случилось в последний раз. Граф настаивала, что 19 лет назад это совершила матушка нынешней герцога Амалии на первые после того мятежа королевской охоте, а герцог уверяла, что в тот раз бык распорол ногу кобыли охотницы, и потому один из егерей выстрелил ему в голову из лучевого ружья и хотя потом экспертиза, на которой настояла граф Амалия, показала, что в момент выстрела бык уже был практически мертв, но все равно тот случай нельзя считать абсолютно безупречным, так что лучше вспомнить описанную в аналах охоту бабки королевы, произошедшую 70 лет назад. Тера была довольна по двум причинам. Во-первых, Она в очередной раз доказала, что, несмотря на досадно-хрупкое телосложение, ни в чем не уступает своим более массивным и мощным ровесницам. Несколько лет назад злые языки, многие из которых тогда еще находились под действием дикта о поражении в правах за особничество мятежу, распространяли злые слухи о том, что королева Дебольно тщедушна и слабосильна, И грудь слишком велика, Италию можно двумя пальчиками обхватить. Короче, сплошной нонсенс. Не воин и не правитель, а лакомство для инфантильных мужчин-поэтов. Эра хоть и понимала, что проигравшие просто пускают пузыри от бессилия, но бесилась. Сандра сначала только посмеивалась, а потом предложила возобновить королевские охоты. Теперь авторитет королевы был непререкаем даже среди простолюдинов. А во-вторых, охота была устроена в ознаменование радостного события. Королева разбила бутылку шампейна об обшивку корпуса линкора «Звезда возмездия», последнего корабля, строительством которого завершалась десятилетняя программа восстановления флота. У королевства снова был флот, причем превосходивший в несколько раз тот, что был уничтожен у форпоста. Сандра принесла с окраин немало новых усовершенствований. Временами Терра удивлялась, как могли в таком диком захолустье, да к тому же с извращенными нравами, изобрести, например, многолучевые орудия.